Что как? За что попал? Кого знаешь? Ну и такие вопросы с подвывертом. А что жена есть? Да, есть. что любишь свою жену? Люблю. А чё, лизать-то ей любишь? Было когда-нибудь такое? Ну да, было. Ну все, в петушиный куток. На моей памяти за такое не спрашивали. Все мы в сексе разные, и вряд ли кто-то будет об этом распространяться.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 Все правильные стали. Мам, не горюй. Это волшебное место на чердаке подъезда окрестили Эрмитаж. Роман Лебедев, 1970 -го года рождения. Состоял в группировке Тельмана Рабочий Квартал, 80-х. После армии работал в милиции. Криминальный журналист, сценарист.